Глава шестая. Не имея возможности двигаться и говорить, Ники воспринимала все, что было сказано, хотя голоса звучали глухо, отдаленно, растянуто, будто приходили из какого-то далекого мира, из-за какой-то зеленоватой завесы. Ей хотелось крикнуть «Слушайте его!», но по-прежнему крепко удерживаемая внутри магической заготовки она не смогла. Больше, чем чего-либо, ей хотелось вырваться из ужасного переплетения сокрушительных сил, приковывающих ее к месту. До этого она не понимала истинного значения внутренней перспективы, как и никто из них. Никто из них не мог даже предположить о том, каково это в реальности. Только после инициирования процесса она открыла для себя, что подобная перспектива не просто способ более детально наблюдать контролирующую сеть изнутри, как они думали поначалу, но скорее средство для субъекта, производящего анализ, ощутить процесс внутри самого себя. Но время уже оказалось упущено, и она не могла сообщить остальным, что на самом деле это означает что она постигнет магическую заготовку путем запуска ее внутри себя. Та часть, что окружала ее снаружи, была лишь аурой той магической силы, что пробуждалась внутри нее. Сначала это было откровением на грани провидения. Однако почти сразу, едва они инициировали процесс, что-то пошло не так. То, что только что было прекрасной формой изумительного зрительного восприятия, выродилось в жесточайшие муки. Каждая новая линия, прорезавшая пространство вокруг Ники, имела соответствующее внутреннее проявление, ощущавшееся так, будто эта линия глубоко ранила ее душу. В самом начале она обнаружила, что частью механизма посредством которого магия распознавалась по мере того, как она распускалась, было удовольствие. Точно тем же образом, как удовольствие способно поддерживать благодетельные, надлежащие стороны жизни, оно проявляло и замысловатую природу магической заготовки во всем ее великолепии. Это ощущалось примерно как наблюдение за чрезвычайно красивым восходом или дегустация восхитительных деликатесов, или погружение взглядом в глаза любимого и получение точно такого же ответного взгляда. По меньшей мере, по ее представлению, это ощущалось как обожающий взгляд в вашу сторону. Но также она открыла, что здесь, как и в жизни, боль сигнализировала о нарушениях в работе. Ники ни за что не согласилась бы на подобный метод анализа функционирования конструируемой магии посредством переживания ее, наблюдения изнутри. Если бы осознавала, как именно будет выявлять то, что оказалось повреждено и испорчено, что в самой магии идет как-то косо, она задалась вопросом. Стала бы она все же настаивать на таком опыте, зная обо всем этом. И решила, да, стало бы. Будь хоть малейший шанс помочь Ричарду. Несмотря ни на что, в этот момент мало что имело значение для нее, кроме боли. Боль была за пределами всего, что ей когда-либо доводилось испытать. Даже муки, причиняемые с находцем, не доставляли ей такого страдания. Да для нее оказалось почти невозможно думать о чем-либо кроме как о они освободиться от этих мучений. Порча внутри магии оказалась столь велика, что у нее не оставалось сомнений, что испытание окажется для нее роковым. Ричард указал им место, где начинались нарушения структуры. Он выделил в ней фундаментальный изъян. Это загрязнение, скрытое внутри магии, рвало на части. Она практически ощущала, как ее жизнь просачивается за пределы этого ужасного круга, окружающего благодать. Эта благодать, начерченная ее кровью, символизировала ее жизнь, и она же окажется ее смертью. Сейчас Ники, сделав широкий шаг, стояла сразу в двух мирах, и ни один из них не был полностью реальным для нее. И находясь еще пока в мире живого, она могла чувствовать, как неумолимо скользит к темной пустоте за его границей. И все это время, окружавший ее мир живого, терял свою весомость. При этом ей очень хотелось пустить все к черту и позволить себе соскользнуть навсегда в вечность небытия. Если только это означало бы прекращение боли. Хотя она и не могла пошевелиться, но видела все, что происходило в комнате, не посредством глаз, но с помощью своего дара. Даже за гранью страданий она воспринимала столь экзотическую форму восприятия в качестве удивительного впечатления. Видение мира посредством одного дара обладало неким исключительным качеством, приближающим безграничность познаний. Она могла видеть больше, чем когда-либо позволяли ей видеть глаза. Несмотря на агонию, во всем этом наблюдалось и ощущалось какое-то недвижимое величие. Отделенный от нее сетью зеленоватых линий, Ричард переводил взгляд с одного испуганного лица на другое. «Да что с вами? Вы должны убрать ее оттуда!» Но прежде чем Энн смогла разоразиться очередной лекцией, Зет сделала ей знак замолчать. Только убедившись, что ее губы остались плотно сжатыми, он обратил внимание на внука. Очередная линия выступила из плетения и прочертила путь через пространство. Ники почувствовала это так, будто тупая игла для вязания проделала стежок в ее душе. Протянув сквозь нее за собой, боль от той светящейся нити, что еще сильнее, привязывала ее к миру смерти. Несмотря на эти ощущения, Она прилагала все усилия, чтобы оставаться в сознании. Хотя капитуляция с каждым моментом казалась все более приятной. Зет указал рукой в ее сторону. «Мы не можем этого сделать, Ричард. Подобный процесс должен идти своим чередом. Контролирующая сеть проводит сама себя через целую серию преобразований». И таким образом проявляет свою природу. Когда контролирующий процесс начался, остановить его невозможно. Он должен пройти весь свой цикл до завершения, а затем сам затухнуть. Ники знала эту жестокую правду. Ричард ухватил деда за руку. И как долго? Он тряс старика, как тряпичную куклу. «Как долго длится этот процесс?» Зет с трудом оторвал пальцы Ричарда от своей руки. «Мы никогда еще не наблюдали за подобной магией. Трудно сказать, как долго. Но для такого сложного процесса, каким обещает быть этот, я не могу обещать, что он займет меньше трех 4 часов. Она там уже около часа». Так что еще несколько часов, прежде чем процесс завершится и затухнет. Ники знала, что у нее нет этих часов. У нее оставались по меньшей мере минуты, прежде чем порожденное загрязнением притяжение навсегда утащит ее за завесу в мир мертвых. Она думала о том, что довольно странно закончит свою жизнь, так неожиданно, так обыденно и так... «Бессмысленно!» И ей бы хотелось, чтобы, по крайней мере, это был конец, который хоть чем-то поможет Ричарду, или хотя бы позволит им завершить какой-то этап своих исследований. Она хотела, чтобы ее смерть дала ему хоть что-то ценное. А Ричард вновь повернулся, чтобы взглянуть на нее. «Она так долго не продержится, необходимо освободить ее оттуда немедленно!» Внутри, превозмогая боль и мучения, она улыбалась до самого конца. Ричард будет сражаться со смертью до самого конца. Ричард, сказал Зет, я не могу вообразить, как ты мог узнать нечто подобное, хотя не говорю, что не верю тебе. Но мы действительно не можем остановить работу контролирующей сети. Почему нет? «Ну, — вздыхая, — сказал Зет, — на самом деле я не знаю, возможно ли такое, но если и возможно, никто из нас не представляет, как это сделать. Стандартный контролирующий процесс порождает средства защиты от легкомысленных вмешательств и экспериментов». Эта же система, в целом, использует более сложную и запутанную структуру. Скорее, это напоминает попытку соскочить с несущейся галопом лошади во время скачки по горам. Сказал высокий пророк. «Необходимо, чтобы лошадь закончила бег, прежде чем ты спрыгнешь. Или это будет прыжок в объятия собственной смерти?» Ричард вернулся к столу с неистовым напряжением, изучая вычерченную светоструктуру. Ники очень хотелось знать, осознает ли он, что, видимое им, хотя и доступно наблюдению, существует в основном лишь как аура, но все же представляет реальную силу, яростно и злостно, ежеминутно пронзающую ее. Очередная линия выдвинулась из сплетения под углом, явно неправильным, и Ники почувствовала внутреннее удушье. Она ощутила, как что-то жизненно важное внутри нее медленно разорвается. И боль от этого разрыва с хрустом распространялась внутри нее, пробирая до мозга костей. Она заметила, что темнота слоями настилается на комнату. И поняла, что сейчас заглядывает в другой мир. Мир тьмы, где больше не должно быть боли. И тогда она позволила себе медленно плыть по этому миру. Но затем в таинственной подсосторонней тени увидела нечто. Она застопорилась, удерживая себя от скольжения к темному берегу смерти. Нечто со раскаленными красно, как поругли глазами, устремившее взор из темной тени. Вся злонамеренность этого дышащего жаром взгляда была устремлена к Ричарду. Ники отчаянно боролась, пытаясь выкрикнуть предупреждение. И невозможно сделать это, терзало ее сердце. «Взгляните», – прошептал Ричард, пристально глядя на нее. По ее щеке скатилась слеза. Энн лишь печально покачала головой. «Вероятно, потому что она не моргает. Только и всего». Ладони Ричарда в отчаянии сжались в кулаки, пока он обходил вокруг стола, пытаясь расшифровать Значение этих линий. Нам необходимо найти способ остановить работу всей системы. Какой-то способ должен существовать. Дед Ричард очень мягко опустил руку сзади на его плечо. Ричард, клянусь тебе, я непременно сделал бы то, о чем ты просишь, если бы мог. Но я не знаю метода остановить контролирующую сеть. И что в конце концов так взбесило тебя? почему такая спешка что именно по твоему мнению загрязняет магическую заготовку все внимание ники было направлено на то самое нечто следившее из затененного мира мертвых всякий раз когда вспыхивала молния заливая комнату светом существа с горящими глазами на привычном месте не наблюдалось и только когда вновь опускалась темнота она снова могла видеть это. Взгляд Ричарда оторвался от изучения линий и, поднявшись выше, обратился к лицу Ники. Больше всего ей хотелось, чтобы он протянул руку и вытащил ее, освобождая из огонь этой магии, пронзившей ее смертельными спицами. Но она понимала, что он не способен этого сделать. Что ж, она с готовностью отказалась бы от жизни, чтобы на одну лишь минуту оказаться в его руках. Наконец... С обреченностью в голосе Ричард ответил, «Шимы». У Эна круглились глаза. Натан позволил себе вздох облегчения, как будто теперь понял, что Ричард всего лишь выдумщик. Зет поднял бровь. «Шимы? Ричард, боюсь, на этот раз ты ошибаешься. Такое просто невозможно. Шимы – элементы подземного мира». Как не покушаются они на проникновение в наш мир? Они на это не способны. Они поглощены подземным миром навечно. «Я очень хорошо знаю, что такое Шимы», – сказал Ричард почти шепотом. Кэлен освободила их. «Она освободила их, чтобы спасти мою жизнь». «Скорее всего, она даже не могла знать, как сделать такое». «Как сделать?» – подсказал ей Натан. И он же назвал ей их имена. Риехани, Синтраши, Вази. Вода, огонь, воздух. Вызов их оказался для нее единственным способом спасти мою жизнь. Это был акт отчаяния. Натан от удивления раскрыл рот, но никаких возражений не высказал. Энджа лишь бросила на пророка полной подозрительности взгляд. Зет развел руками. «Ричард!» Она могла лишь думать, что вызывает их. Но, уверяю, подобное действие слишком сложно. К тому же мы наверняка знали бы, будь Шейма свободны, находясь в нашем мире. Не терзайся сомнениями на этот счет. Шимы не на свободе. «Теперь уже нет», – мрачно ответил ему Ричард. «Я выдворил их назад, в подземный мир». Но Кэлен осталась при мнении, что из-за того, что она бездумно перенесла их в наш мир, началось разрушение самой магии. «Каскадное изменение, как ты однажды описал нам». Зэд был ошеломлен. «Каскадное изменение? Ты мог слышать такое только от меня?» Ричард кивнул, погружаясь в воспоминания. «Она пыталась убедить меня, что магия теперь испорчена. Присутствуем Шимов». И что выдворение их назад, в подземный мир, никак не остановило эту порчу. А я никак не мог понять, права она или нет. Теперь понимаю, что права. Он указал вверх, на самое ужасное место впереди Ники. Сосредоточение ее боли, ее мучений, ее смерти. Вот подтверждение. Не Шимы, а искажение от их присутствия вызывает повреждение магии. Это загрязнение оказывает воздействие на весь окружающий мир. Оно же участвует в функционировании этой магии. Оно заразило магию огненной цепи. И оно же убьет Ники, если мы не уберем ее оттуда. Тем временем в комнате становилось все темнее. Ники уже едва могла видеть сквозь окутавшую ее завесу боли. Но во тьме она все еще могла различать те зловещие глаза позади Ричарда, наблюдавшие, И ожидавшие никто кроме ники не знал что затаилось там в этом призрачном месте между двумя мирами ричард так и не узнает что собственно ударило его а у ники не было возможности предупредить его она почувствовала как очередная слезинка скатывается по ее лицу ричард увидев как эта слеза скользнула по ее подбородку наклонился ближе с безмолвной решительностью Он воспользовался пальцем, чтобы проследить первичные пути, образующие соединения и основную структуру символа. Как он называл всю эту конструкцию световых нитей? Это должно быть осуществимо, настаивал он. Энн, казалось, бы вне себя, но сохраняла молчание. Натан наблюдал с холодным смирением. Зэд подтянул повыше рукава своего простого халата. Больше открывая костлявые руки... «Ричард, невозможно прекратить работу даже примитивной контролирующей сети, не говоря уже о такой, как это». «Нет, это не так», – с раздражением сказал Ричард. «Вот, видишь? Прежде всего нужно прервать вот это движение». «Чур, Ричард, как же, по-твоему, можно проделать подобную штуку? Магия защищает себя». Эта сеть поддерживается энергией как магии ущерба, так и магии превращения, и она имеет внутренние средства защиты, создаваемые и той, и другой магией. Ричард с минуту пристально смотрел в раскрасневшееся лицо деда. Прежде чем снова повернуться к путанице линий, он вновь взглянул на Ники, после чего с большой осторожностью просунул руку через сеть линий, чтобы коснуться ее черного платья. «Я не позволю, чтобы это поглотило тебя», – прошептал он ей. Не было приятнее слов, даже если она и осознавала, что он не понимает всю невозможность своего обещания. Когда его палец коснулся ее платья, рисунок не сдвинулся от плоской к трехмерной форме и стал напоминать не магическую заготовку, а колючий кустарник. Для Ники же это ощущалось, как вонзившийся нож. Она изо всех сил старалась не терять сознание, фокусируя при этом свой взгляд на горящих во тьме глазах. Ей просто необходимо найти способ предупредить Ричарда. Его рука застыла. Затем он осторожно вытянул ее назад. Рисунок стал плоским, свернутым, двумерным. Ники, будь она в состоянии дышать, вздохнула бы с облегчением. «Ты видел это?» – спросил он. Зет кивнул. «Конечно, видел!» Ричард обернулся через плечо, взглянув на деда. «Предполагается, что система должна вести себя так?» «Нет». «И я думаю, что нет, ведь считается, что она должна быть инертной. Но при загрязнении от биологической переменной изменилась сама природа исходной магической заготовки». По мере размышления, выражение лица Зеда становилось все напряженней. «Кажется вполне очевидным». «Что бы ни происходило, оно меняет методику работы магии», – Ричард кивнул. «Еще хуже то, что это неопределенная переменная. Загрязнение, вызванное присутствием в мире гармоний, является по сути живым. Оно непрерывно развивается, вероятно затрагивая все больше различных видов магии. Без всякого сомнения, вот эта магия продолжает изменяться». И, вероятно, нет способа предсказать, как именно она будет меняться. Но на основании увиденного здесь, похоже, оно собирается стать еще более опасным и даже смертельным. Даже если бы огненная цепь и не доставляла хлопот, уже одно вот это могло серьезно осложнить ее. Можно предположить, каждый, кто оказался затронут ею, будет страдать потерей памяти в отношении всего, Что хотя бы косвенно связано с Кэлен?» «Что заставляет тебя рассуждать подобным образом?» – спросил Зет. «Сам посмотри, сколько всяких событий, связанных с Кэлен, вы уже утратили. Потеря памяти может быть всего лишь средством, за счет которого загрязнение затрагивает тех людей, которых коснулось воздействие огненной цепи». Хотя непосредственные последствия запуска огненной цепи, рассредоточенной по всему миру, были ужасающими, масштабы этой катастрофы вообще превосходили всякое воображение. Н едва сдерживала ярость. «Где ты набрался подобной чуши?» – процедила она. Зет бросил в ее сторону сердитый взгляд. «Помолчи!» «Как я уже сказал, я разбираюсь в символических конструкциях». Здесь же сплошная путаница. Натан глянул на окна, озаряемые вспышками молний. Когда же комната вновь погрузилась во мрак, Ники снова смогла увидеть существо, наблюдавшее за ними из мира мертвых. «И ты искренне веришь, что это каким-то образом вредит Ники?» – спросил Зет. «Я знаю, что это так. Взгляни на вот это отклонение справа». «Подобное смертельно даже без добавления вот здесь этого изгиба». «Я достаточно много знаю о конструкциях заклинаний, приводящих к летальному исходу». Зет грозно глянул на Ричарда. «Неплохо бы разобраться, о чем ты говоришь вообще. И что имеешь в виду, упоминая о конструкциях заклинаний, приводящих к летальному исходу?» «Позже. Сначала следует извлечь ее оттуда. И необходимо извлечь прямо сейчас» лишь шудорученно покачал головой. «Мне бы и самому хотелось знать, как это сделать, Ричард. Но, как я уже сказал, я не знаю. Если ты попытаешься извлечь ее оттуда до окончания действия контролирующей сети, одно это само по себе наверняка убьет ее. Вот это я знаю точно». «Почему?» Потому что ее жизнь в каком-то смысле приостановлена. Разве ты не видишь, что она не дышит? Окружающая ее магическая заготовка поддерживает ее жизнь, в то время как она сама не делает этого, пока сеть проходит через стадии контроля. Сейчас она в определенном смысле – часть самой магии. «Удали ее оттуда». И ты удалишь ее из механизма, поддерживающего ее жизнедеятельность. Сердце Ники опустилось. В какую-то минуту она поверила Ричарду, поверила, что он сможет сделать это. Но это оказалось невозможным. Тем временем глаза угольки по-прежнему следили. Теперь она могла видеть даже форму этого существа, замершего в тени у высокой полки. Оно чем-то напоминало человека, с могучими выпирающими мускулами, трансформированного в страшного зверя. Его глаза поблескивали из тьмы самой смерти. Это был зверь, охотящийся за Ричардом, созданный по приказу сноходца Джегана. Ей нужно что-то сделать, чтобы остановить его, не позволить ему добраться до Ричарда. Но она не могла двинуть ни единым мускулом. Каждый новый стежок светящихся линий все крепче пришивал ее к своей судьбе, неумолимо утягивая во тьму вечности за гранью жизни. «Хотя эта структура изменяется», – заметил Ричард, словно рассуждая вслух, «в ней есть нечто, сохраняющее ее общую форму». «Ричард, контролирующая сеть является самовоспроизводящейся. Даже если она изменяется, как ты говоришь». Нет никакой возможности остановить этот процесс. Если удастся его остановить, пробормотал Ричард, сеть отпустит Ники, И тогда, пока мы вытаскиваем ее из этой системы, ее жизнь все еще будет поддерживаться магией. Вздохнув, Зед покачал головой, будто решил, что Ричард так и не понял, что он сказал. Ричард изучал недавно появившиеся линии. Затем внезапно потянулся и поместил палец на сплетение образованная перед областью загрязнений. Возле его пальца линия погасла. «Добрые духи», – произнес Натан, наклоняясь вперед. Тень сделала шаг вперед. Теперь Ники смогла разглядеть изверенные звериные клыки. Исчезновение линии ощущалось Ники так, будто из нее вытягивают все нутро. Ники боролась, цепляясь за жизнь. Если он действительно способен сделать это, Если действительно сможет потушить магию, то у нее появится шанс предупредить его, если только ей удастся выдержать достаточно долго. Ричард убрал палец. Линия вновь вспыхнула. Это пронзило Ники подобно обоюдоострой бритве. Мир перед ней замерцал. Видишь? Зед поспешил повторить сделанное только что Ричардом, но с криком боли отдернул руку, словно от огня. «Это защита из магии ущерба», – сказала Энн. Затметнул в ее сторону убийственный взгляд. «А ты помнишь те оградительные щиты во Дворце Пророков?» – спросил ее Ричард. «Помнишь, что мне удавалось проходить через них?» Энн кивнула. «Мне еще снятся ночные кошмары о том времени». Ричард снова потянулся вперед, на этот раз увереннее, и вновь заблокировал светящуюся линию. И вновь она погасла. Тогда Ричард воспользовался пальцем другой руки по отношению к сплетению предшествующему погасшей линии. Моментально погасло еще несколько линий. Он переместил первый палец, закрывая другую опорную точку, отступая назад по структуре рисунка, заставляя магию сворачиваться. Вокруг Ники гасли линии, распадались сплетения, исчезали изгибы и дуги. Линия, которую гасил Ричард, Прекращала свое существование в рисунке. И ее исчезновение сказывалось на всей гармоничной структуре конструкции. Ники с изумлением следила внутри себя за реакцией этой магической заготовки. Она детально ощущала этот процесс разрушения. Словно цветок закрывал свои лепестки. Комната вокруг будто замерцала. Вновь становясь доступной для видения Ники посредством дара как при ярких вспышках молний. Но она знала, что это не молнии. Светящиеся глаза продолжали внимательно осматриваться, будто тоже ощутили неустойчивость потоки энергии, который прерывал Ричард. Неужели никто, кроме Ники, не сознает, что Ричард воспользовался своим даром, чтобы проникать сквозь такие защитные поля? Разве они настолько слепы, Использование же его дара вызвало из преисподней зверя. Снаружи полыхнула настоящая молния и прогремел гром. Комната стала хорошо видна ей, не только от вспышки стихии снаружи, но и от ослабления энергии внутри магической заготовки. Стена с окнами попеременно то вспыхивала слепяще ярко, то проваливалась в чернильный мрак. Ники ощущала это так, будто молния ударила прямо в нее. И удивлялась, почему до сих пор все еще жива. Это могло быть только потому, что Ричард остановил магию, не разрушая ее. Он методично гасил ее. Как задувает освещение из длинного ряда свечей. Немного подумав, Ричард опустил руку ниже. И заблокировал еще одну линию. Та погасла исчезая во всем сложном сплетении. Фигура зверя начала выдвигаться из мира мертвых, частично переходя в мир живых. Он подтягивался и выгибал передние лапы, проверяя свои новообретенные мускулы. Клыки блеснули в свете ламп, когда он, зевнув широко, раскрыл челюсти. Никто не замечал этого, потому что все внимание было сосредоточено на светящихся линиях, окружающих Ники. Продолжая блокировать одно хитросплетение линий, Ричард очень осторожно поместил палец так, чтобы отсечь предыдущий фрагмент структуры. Теперь вся сеть, еще не лишившаяся самых главных своих частей, но потерявшая целостность, начала распадаться на части. Проявились углы. Распадались сплетения, выпуская ранее присоединенные линии. Некоторые линии сталкивались друг с другом с искрящимися вспышками белого света в местах контакта в результате чего гасли все новые и новые линии внезапно сеть из оставшихся линий обрушилась, как падает занавес в этот момент Ники смогла ощутить, как все стежки энергии, прежде пронизывающие ее, растворились и едва лишь падение сети дошло до знака благодати, все погасло в одно мгновение. Вся структура исчезла. Освобожденная из путанного переплетения линий, Ники резко свалилась на стол, пытаясь одновременно сделать вдох и издать отчаянный крик. Лишенные силы ноги не могли удержать ее, и она рухнула, опрокидываясь через край стола. Ричард успел подхватить ее на руки. Тяжесть ее тела заставила его припасть на колено, но он сохранил равновесие, удержав ее от падения на каменный пол. За стенами бесновались молнии, отбрасывая в комнату вспышки колеблющегося света. И вот тогда этот зверь, бессердечное существо, имеющее лишь единственную цель, полностью материализовался из мира мертвых в мир живых и прыгнул прямо на Ричарда.